Голова седьмая та да да да -дам. та да да да -дам. Начал я напевать финальный музон из Терминатора. Все подняли вверх руки с вытянутым большим пальцем. «Та-да-да-да-дам!» Шесть глоток продолжили мы, скрываясь с глаз Коляна. «Та-да-да-да-дам!» «I'll be back!» На первом этаже Марь Ивановна передала мне ведро с замоченными в ледяной воде одеялами. Бррр, в прошлый раз я в них закутанный всего пару минут провёл. Может, всё будет не так уж и просто, как я себе представлял. Все спрятались за плетёные стены, а я, обмотав ледяными тряпками лицо и оставив только узкую щель для глаз, привязал одно одеяло под мышками второе надел прямо на голову. Вот холодище-то! Ближние к лифту гоботы, почуяв тепло остальной команды, Начали стрелять в нашу сторону, но стены держали хорошо. «Пробный заход», — прошептал я, вставая во весь рост. «Ноль внимания. Меня никто не видел». Открыв панель быстрого доступа, я выбрал ядовитого гобота и вызвал его у ближайшего противника. «Так что там у нас?» Пахан. Уровень 4. Опыт 260 из 700. Раса человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс-призыватель 2 – 40%, сила 5 – 99%, ловкость 4 – 37%, интеллект 7 плюс 5 – 49%, выносливость 5 – 12%, мудрость 1, в саудах очков характеристик 20, КП – 200 из 200, выносливость помноженная на 40, МАНА – 480 из 480, интеллект помноженный на 40, профессия. «Землякоп» — 1, 49%, «Умение», «Криворучка» — 6, 15%, «Поломка вещей» с прочностью до 11. 480 маны, учитывая бонус от браслетов, это почти полторы минуты призыва, более чем достаточно. Почему-то на призванного гобота никто сначала не обратил внимания, но как только он напал на противника, все ближайшие твари сразу скинулись по нему. кто чем смог, буквально за секунду превращая его в расплавленную лужу с плавающими в ней потрошками. «Шесть секунд!» — заорал я. Пофиг, Олдрик и Альдия разом скачали на ноги, выпуская стрелы. В попыхах Альдия промахнулась, но и два попадания сняли у противника пятую часть хп. «Пять!» — Пофиг каждую секунду поливал огнем монстра, но урон у него минимален. «Четыре!» — эльфы наложили стрелы на тетивы. «Три!» Две простых и одна огненная стрела впиваются в податливое тело. «Два!» — еще один огонек мчится к цели, но червь начинает зарываться в землю. «Одна!» — луки натянуты. «Ноль! Ложись!» — все свалились за ограждение, кроме Пофига, в которую полетели яд и кислоты от восстановившихся гоботов. Аквариум выдержал, и Пофиг продолжил посылать магию убегающего червя. «Черт ушел!» — в сердцах воскликнул он, падая рядом с нами. У него всего десять процентов жизни оставалось. Ничего, добьём. У тебя урон совсем маленький. Свободные очки опыта есть? Девятнадцать штук. Я их ещё не тратил. Кинь десяток мудрость. Должно помочь. Вы пока отдыхайте, мы теперь будем работать. А то я совсем тут околею». Кое-как, перекинув ноги, обутые вёдра через стену, я, не торопясь, пошёл к ближайшему червю, вылезшему на свет божий. Вернее, во тьму подвальную. Но не суть. раскрутив над головой Бола с привязанной к нему верёвкой, швырнул, пытаясь попасть ближе к голове червя. Как ни странно, попал с первого раза, и майор с Добрыней, как мы и договаривались раньше, дёрнули верёвку на себя, пригибая червя к земле. Можно было попробовать бросать аркан из лифта, но кривые ручки этого сделать не позволяли. Гобот тем временем трепыхался, как щука, схватившая блесну, и двоих уровнях игроков регулярно долбила стены лифта, Но они не сдавались, тянули веревку изо всех сил. Наконец, доковляв до да так и не сбежавшего противника и вогнав все три шипа своего кастета на полную глубину в мягкое тело червя, с противным чавканием выдрал его из земли. «Вы нанесли 107 урона, кислотный гобот, хп 443 из 550». «Кажется, мы нашли их, ахиллесову пету». Вырванные из земли и лишенные опоры, они утрачивали большую часть своих сил. а перекинутые на деревянное дно лифта, могли только издеваться и главное, было не подходить к нему с той стороны, где зубы растут. Пока майор с Добрыни околачивали дубинами первую жертву, я показал пофигу на новую цель, и понеслось. Теперь он выбивал каждой стрелой уже по 25 хп, и всё сразу пошло веселее. Призванный Гобот снимал на себя недовольные плевки возбуждённой червячной публики, а эльфы, в отведённые на перезарядку время, выливали на жертву всё, что только можно. Закончившие с первым гоботом танки перекинули верёвку обратно, и я пошёл на второй заход. Петля на шею, рывок, и очередная колбаса ползёт к лифту. Вызываю следующую зверюшку, и опять в полутьме подвала, как трассирующей пули, летят огненные стрелы. Рядом со мной выныривает первый недобиток, каким-то образом успевший восстановить процентов 10 хитпоинтов. Но удар кастетом в область головы и выпавший крит отправляют его в лучший мир. Вами убит ядовитый гобот, уровень 7, получен опыт 175. Вами убит ядовитый гобот, уровень 8, получен опыт 50. Эта команда пофига добила своего. Вами убит ядовитый гобот. Ага, танки наши не отстают. Собрав с убитого гобота застрявшие стрелы, закинул их к эльфам, у них-то запас не бесконечный, забрал веревку и пошел к следующей жертве. На вас наложен дебаф. Малое переохлаждение, все характеристики минус 20%, один урон в секунду постоянно, до следующей фазы 5 минут. Ё-моё, только этого не хватало, и так, как инвалиды, а тут ещё по рукам линейкой стучат. Вёдра моментально стали просто неподъёмными, и я, шаркая ногами, как столетний старик, с кряхтением стал раскручивать верёвку. Бросок в этот раз не удался, как и последующие три. Из и у меня не получалось их заарканить. Вызвав следующего питомца для группы пофига, плюнул на всё и, сделав на конце верёвки петлю, просто надел её на вылезшего рядом червя, за что тут же получил мощный удар в грудь головой твари. Уже лёжа на земле, я дал отмашку майору, чтобы те тянули пленника, но вырвать его из земли у них так и не получилось. Кое-как, став на четвереньки, я на пониженной передаче пополз к лифту. Рядом со мной из земли выкопалась пара гоботов, и стали поводить головами, как будто принюхиваясь. Я, не обращая на них никакого внимания, дополз до заарканиного монстрюка, загнал в него шипы кастета. «Мышка за кошку, кошка за жучку, бабка за детку, и вытащили репку!» Схватившись, заползшего к лифту гобота, я, как слонёнок, держащийся за хвост мамки, потащился к лифту. Я уже схватился за оплетённый лозой борт, когда мне в бедро впились клыки, оттаскивая меня от спасительного лифта. Чёрт, я где-то успел потерять одно одеяло. И стал виден для них от колены до пояса. На вас наложен дебаф. Среднее переохлаждение. Все характеристики в минус 40%. Два урона в секунду постоянно. До следующей фазы 5 минут. Дрожащими руками поднял кастет, но не успел ничего сделать, как получил следующий удар зубастой пастью. В настройках я поставил получение уведомлений, только когда от ХП останется меньше 20%. Поэтому не удивился, когда увидел. Вам нанесен урон 45. ХП 18 из 200. Все, капец. Еще один удар и отправлюсь на перерождение. Вами убит ядовитый гобот. Уровень 8. Получен опыт 50. Поздравляем, вы получили новый уровень. Уровень 5. Вы полностью вылечены. Отряд пофига добил очередную тварь с помощью моего призывника. И я получил такой нужный опыт. Тёплая, излечивающая волна прокатилась по моему телу, восстанавливая ХП и снимая дебаф переохлаждения. «Второй раунд!» — провозгласил я. «Все готовы?» «У нас стрелы почти все вышли. По паре штук осталось». Пришлось походить по округе, собирая лут и стрелы. Слава богам, количество гоботов в округе значительно снизилось. Закинув эльфам стрелы, предупредил. «На меня через десять минут дебаф переохлаждения опять повесит. Надо максимально выложиться за это время». Вся группа ускоренно заправилась эликами и с удвоенной энергией занялась расчисткой подвала. Я, заорканив очередную жертву, решил не ждать, пока майор с Добрыней его окучат, вытащил свое копье, если честно, просто заточенную палку, выбрал противника послабее, метнул в него, стараясь попасть в голову. Палка прошла насквозь и не дала скрыться червю под землей, после чего я довольно быстро добил его кастетом. К тому времени, когда дебаф упал на меня повторно, Мы очистили пятачок земли около лифта диаметром метров 15. На первый раз достаточно. Собрав лут, крикнули Коляну, чтобы он нас отсюда вытаскивал. Прошел час, а я все пил, то горячий шоколад, то кофе с коньяком, пытаясь отогреться. Команда же была довольна. Все подняли по два-три уровня. Мне до шестого не хватало пары очков, да и все показатели неплохо поднялись. Пахан. Уровень 5. Опыт 695. Из 1100. Раса-человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс-призыватель 4. 20%. Сила 7. 9%. Ловкость 6. 27%. Интеллект 9 плюс 5. 41%. Выносливость 6. 14%. Мудрость 1. Свободных очков характеристик 20. КП. 240 из 240. Выносливость, помноженная на 40. Мана – 560 из 560, интеллект, помноженный на 40, профессия – землякоп 1, 49%, умение – криворучка 6, 85%, поломка вещей с прочностью до 11. Интересно, как влияет мудрость на призывателя? Будут ли призванные существа сильнее, если ее вкачать? Народ бурно обсуждал итоги первого боя, хвалясь своими подвигами. Я же потихоньку отогревался, но от мысли, что мне снова предстоит это повторить, и ещё не один раз, сразу бросало в дрожь. «Люди, у кого какие мысли насчёт продолжения боя?» «У нас стрел очень мало, промахиваемся часто. Большая часть стрел по подвалу раскидана». «Кстати, с верёвкой беда, вся истёрлась уже, не знаю, надолго ли её хватит». «Я, кстати, тоже не знаю, надолго ли мне хватит», — проворчал я. «Смена нужна, а то я внутри уже весь синий». «Я тебя сменю». сказал майор. «На Добрыню никаких одеял не хватит. Здоровый как шкаф. Во, точно, вспомнил. Насчет нехватки всего. Мне кажется, это из-за репутации с Остапом. У меня она как нейтральная стала, в комнате и стол, и кресло появилось. Надо к нему какой-нибудь подходец найти. Да дружелюбие отношения поднять, глядишь, будем на шелковых простынях спать, из золота есть. И свет нам нужен. С горящей травой в подвале много не навоюешь». «У меня с ним почти дружелюбие», неожиданно призналась Мария Ивановна. Ведь он ко мне только кофейку выпить заглядывает, то коньячку стопочку. А рассказывает так чудесно о своей прошлой жизни. Очень интересный мужчина. Марья Ивановна, я всегда знал, что вы настоящее сокровище. Попросите у него факелов или огонек магический. Очень нужно. Сейчас мы пока вокруг люка пляшем, а дальше тьма такая, хоть глаз выколи. Кстати, про тьму в лес пофиг. Я несколько раз вдалеке голубые вспышки видел. Я тоже, подтвердил Олдрик. Я сначала подумал, это отражение огненных стрел на чем-нибудь блестящем. Но стрелы-то красные, а вспышки голубые. О чем я и говорю. ты хоть и передвигаются, но в пределах своей зоны. Нам, хочешь не хочешь, придется отходить от лифта. И нам очень нужно освещение. Ладно, приготовлю сегодня что-нибудь особенное. И попрошу между делом. Скажу, что в подвале кладовку хочу устроить. Огурчики там соленые в бочках, варенье. Из винограда вина можно сделать. Да в подвал сложить. Явно размечтавшись о своём, забармотала Марья Иванна. «Лучше самогоночки нагнать. Из неё и свет можно сделать, и на душе тепло», — размечтался Колян. «Кто о чём о лысой расчёске? Давайте ближе к делу». «Шипы для луков ещё есть, но сегодня в подвал нужно всё равно вернуться, а то завтра упавшие стрелы пропадут, а на новые материалов нет». «Сейчас отдышимся и сходим. И вот чего ещё вспомнил. У Пофига вроде какие-то яды были, вот бы ими оружие смазать». «Пипец, мы тупые! У них же урон 25 единиц в секунду! Если подействует с пары стрел можно будет любого гобота валить!» М -м -м, вроде всё продумаешь, а потом окажется, что самое важное забыл!» «Да, и чтобы не забыть, когда дальше пойдём, и колбасы захватить можно! Я там молодых гоботов видел! Их и колбасой потравить можно!» сейчас спустя мы снова были в подвале. На третьем гоботе верёвка не выдержала и порвалась в самом тонком месте. Её связали, но на следующей жертве она опять порвалась. «Майор, бросай это дело, пока тебе карачун не хватил. Пройдись, собери стрелы, какие найдёшь. Пофиг, давай на другую сторону. Майора, чтобы не задеть». вблизи лифта никого уже не было, и я решил выглянуть. Темнота, повсюду трупики червей. Живые гоботы были видны только у самого края освещенного квадрата. «Завтра, если ничего не изменится, придётся из лифта выходить. Опять какую-то защиту придумывать надо. Майор!» Корзину мою в лифт закинь. Может, завтра пригодится. Всё собрал? Давай, забирайся, поехали. Как, кстати, яд сработал. У кого что получилось? Слабо. Пять-шесть отравления на десять секунд. Лучше, чем ничего, конечно. Но на кислотных гоботов вообще не действует. У меня десять-пятнадцать. Может, потому что три шипа сразу ядом намазаны. Один, кстати, почти вывалился. Надо чинить. Завтра спустимся. Если никого рядом не будет, придётся стены разбирать. «Надо щиты и ростовые делать, а материалов, кроме этих, у нас больше нет». Предвкушая сытый ужин, мы всей весёлой толпой завалились в столовую. Но в этот раз тёплой встреч не было. Сунув всем в руки по бутерброду, Марья Ивановна выпроводила нас. «Сами просили отношения со Стапом наладить. Вот и не мешайте взрослым людям беседовать». «Финга себе! Серьёзно она за него взялась. Интересно, он как мужик ещё чего-нибудь могёт?» «Не знаю, как мужик, но руки у него материализоваться могут». Когда он очень злой был, пару раз за шкирняк меня таскал. «Марья Ивановна, у нас, как в том старом анекдоте, дочка папе. Папа, подари мне чудовище, ужасное и волосатое, для всяческих любовных утех». «Папа, что ты такое говоришь, доченька?» «Дочка, ну ладно, пойдём другим путём. Подари ты мне, батюшка, цветочек аленький». «Кто куда идёт?» «Я арбалет пошёл доделывать, уже несколько дней, как начал делать, а всё никак. Я в лабораторию». Все элики выжрали, надо запас пополнить. Я в кузницу пойду, попробую что-нибудь убойное сделать. С мечами мы бы их два счёт этих червей порубали. Но самый простой рецепт для мечей 20 золотых стоит. Ничего, Коляна выручим и будем лут делить по справедливости. Только дальше нам мечи не пригодятся. За крепостными стенами они на шсоне годны. Попробуй лучше наконечники для пик сделать, большие и малые. Не с чем экспериментировать, металла-то нет. «Кусок железа два золотых стоит. Грабительские цены». «Мне или не знать», — сгрустнул Колян. «Пошли, я тоже арбалет себе начну делать». «Насчет завтрашней зарубы. Надо бы покумекать. Ростовые щиты — это правильно. Только противник у нас необычный. Мы спереди защищаться будем, а он из-под земли вылезает. Нужен отряд прикрытия». «Ага. А кто отряд прикрытия защищать будет?» «Спокуха, пахан», — похлопал меня по плечу майор. «Это стандартное построение, с защитой только нужно немного поколдовать. Я тут ещё кое-что придумал, но мне верёвка нужна». Отвязав Бола, я протянул остатки верёвок майору. «Держи, всё равно как аркан, она уже не работает. Что делать с ней будешь?» «Если получится, завтра покажу. Ты, кстати, арбалет из чего делать будешь?» «Основание из ножки стола почти сделал, а сам лук из оставшегося орешника». «Слабый совсем будет. Для дух другое дерево нужно». Найдём, что получше поменяю, а тетивы у Добрыни знатные получаются, и кручёной кожи, заровнять хорошенько, и будут лучше не придумаешь. Похоже, начинаются трудовые будни. В ББ я как-то отвык от таких напрягов. Даже на первом уровне один за сутки зачистил бы этот подвал. А здесь... Увидели бы меня, былые соратники, засмеяли бы. Сейчас наша задача в этом и состоит. Выйти на хрен из этой игры, рассказать всё друзьям и поржать над этим. Ага, можно будет ещё книжку написать или сценарий для фильма и загнать подороже, подкатил Пал Михайлович. Книжку? Он буквы-то не все знает, а ты про книжку говоришь, влез в разговор внутренний голос. Всё, он знает, вступился за меня Пал Михайлович. А мы ему поможем, за небольшое вознаграждение, конечно. Вы не видите, я тут разговариваю. Брысь отсюда. Чего? не понял майор. Говорю, пройдусь, конца своего проверю. Зигзаг, задвинув в уголок остальных птенцов, блаженствовал, развалив сытые пузо. «А ты, я погляжу, уже совсем подрос. Когда летать-то начнёшь? Или тебе живот не даёт?» Я потыкал пальцем в пухлое брюшко. Прилетел замученный Вуди с очередной букашкой. «Вуди, ты этого жертя совсем разбаловал. Пора его летать учить, пусть сам себя кормит уже». Зигзаг посмотрел на меня как на предателя и отвернулся. «Опять этот с птицами разговаривает». она столько посылает», — в очередной раз начал гундеть внутренний голос. «Если бы ты мне помог хоть раз, я, может быть, тебя и стал уважать, а ты меня только подставляешь». «Хорошо, в следующем бою я тебе помогу. Но, уверен, и тогда от тебя доброго слова не дождусь». «Ты помоги сначала, а там посмотрим. пал Михайлович, сколько там у нас шипов осталось?» «87. Один кривой, у двух кончики отломаны, остальные в полном порядке». «Вот это я понимаю, полный отчёт. Народ, «К завтрашнему дню надо их все подготовить. Арбалет почти готов. Осталось дело с арбалетными болтами. Ладно, ты спай, а мы тут пошукаем». Наконец-то ночь выдалась спокойной. Видимо, ребята были заняты производством стрел и оставили меня в покое. Проспал я поэтому почти до полудня. Валившись в столовую, кроме Марьи Ивановны, никого там не застал. «Марь Ивановна, доброе утро. А где весь народ?» «Да уж давно все разбежались по делам. Пофиг с майором в подвал спустились». Сказали, что только одного червя удалось завалить. Около лифта больше никого нет, а дальше ничего и не видно. Они лифт на крышу подняли, сейчас разбирают стены. Кстати, у вас со Стапом вчера что-нибудь получилось?» Марья Ивановна неожиданно покраснела и засуетилась. «Мне кажется, это не ваше дело. Не надо лезть в наши отношения». чегой не сразу понял я. «А, я про Свет вообще-то спрашивал, не удалось случайно огоньку выпросить». «Ах, Свет, вот погляди». Над головой Марьи Ивановны разгорелся маленький, но яркий огонёк. «Красота! А вы его передать кому-нибудь можете? Или отправить светить куда-нибудь?» «Нет. Остав сказал, что это только лично для меня». «Чёрт! Вот же ворнючее привидение! Придётся вас с собой в подвал брать. Будете у нас маяком работать. Мы вас защитный купол посадим. Только огонёк наружу торчать будет. Центральную комнату мы наполовину зачистили. Сегодня щиты доделаем, завтра должны полностью очистить». Спасибо за завтрак. Пойду, помогу людям. Нечего филонить». Народу помогать не пришлось. Большая часть валялась на солнышке, балуясь фрешами. «О, Пахан проснулся. Присоединяйся давай», — протянул мне стакан майор. «А у вас чего? Лежачая забастовка?» «Не, стенки мы разобрали. Теперь Колян щиты плетет. Никого не подпускает, говорит, что вязальщика узлов уже почти до четвертого уровня прокачал и хочет до шести хотя бы добить». Правда, зачем ему это, не пойму. Ммм, умение это какое-то странное. Непонятно, где пригодится сможет. Ну, я считаю, уже пригодилось. Он там пашет, а мы коктейли попиваем. Очень нужно умение. Ну, если с этой стороны посмотреть. Отойдя от майора, я обратился к своим парням. Как там, стрелы готовы? Чего? Какие стрелы? Что значит «какие»? Вы вчера послали меня спать, а сами насчёт стрел пошукать обещались. Ну, так мы и подумали над этим. Арбалет у тебя совсем маленький. Приделаешь к шипам перья и готово. Ты же не ждал, что я и твой внутренний голос стрелы тебе делать будут? У нас вообще-то ни ручек, ни ножек нету. А я тебе говорил, он совсем рехнулся. Все проблемы свои на нас свалить хочет. И остановился. Так, народ, я принял решение. Нам на некоторое время придётся расстаться. А то я сам начал себя сумасшедшим считать. Надо прекращать самому с собой разговаривать. А как же помощь в бою, которую ты так вымаливал? Ладно, в виде исключения разрешаю. А так не не Да не больно ты и хотелось. Отдохнём хоть. Тем временем я дошёл до гнезда. Где? Где мой питомец? Опять из гнезда выпал и разбился. Скорее залез в управление питомцем. Нет, жив и здоров. Когда же он делся? Рядом со мной приземлился Вуди и с Видом. Чего ты так разорался? Уставился на меня. Ты ж сам попросил его летать научить. Рядом с Вуди, шмякнувшись на толстое пузо, приземлился зигзаг. Ладно, хоть не разбился. Может, зря я его так назвал. Ого! Вырос-то за день и симпатичный какой. Весь перламутром переливается. Только голова ярко-красная. Копия мамка. Или папка. Что-то я совсем запутался. Появилось системное сообщение. Ваш птенец вырос и с этого момента переходит под полную вашу ответственность. Теперь вы можете выбирать действия вашего питомца. Я залез в настройки. зигзаг маккряк Питомец. Уровень 2. Сила 1. Ловкость 10. 10%. Интеллект 1. Выносливость 2. 5%. Мудрость 1. Свободных очков 4. ТП 40 из 40. Выносливость, помноженная на 20. Умение. Дальносоркость. Пассивная. Страж. Активируемая. Желаете использовать? Да? Нет? Так. Закрывая настройки, начал я. Надеюсь, ты не глупее своей мамы, поэтому никакого общения через настройки. Задача номер раз — обустроиться. Найди на крыше хорошее место и делай себе дом. Задача номер два — прокачка. Я так понял, для прокачки тебе пока достаточно за всякими букашками охотиться. Вот этим и займись. Задача номер три — нам нужны перья, будут лишние, складывать и при надобности мне передавать. И задача номер четыре — вот. Я показал на полученное от Вуди кольцо. Это твой родитель принёс. «Если что-то похожее увидишь, сразу ко мне неси». «Все понятно? Приступать к выполнению». Спустившись вниз, я увидел, что народ осматривает обновки. Майор примерялся к огромному метр на два щиту. У эльфов же щиты были надеты на спину, вроде рюкзаков. «Им обе руки нужны для стрельбы», — пояснил майор. «Их задача будет прикрывать передовой отряд. А чтобы им самим в спину не ударили, у них щиты за спиной». Построение такое. Трое впереди, двое сзади. Загоняющий тормозит гобота, чтобы не сбежал. Обступаем его и гасим, прикрываясь щитами. Но это план предварительный. На месте будем действовать по обстановке. Колян еще два щита доплетет. Завтра с утра пойдем. Я примерился к щиту. Хороший получился. Гораздо лучше моей корзины. Сразу видно, умелые руки плели. Кстати, мою корзину там не разобрали? Нам завтра в нее мариванну сажать. Она светить нам будет. Интересно, ей аквариум на голове не помешает? А может, ей шкуру медвежью надеть? Я не помню, у гоботов вроде иммунитет к магии, воздействующий на сознание. Да и не сможет она её надеть. У неё сил совсем нет. Бедная старушка. Поган. Я тебе сейчас по голове чем-нибудь тяжёлым дам. Не пугай меня. Ты опять начал бред какой-то нести. Что? А, нет, всё хорошо, это я о своём. А зачем вы в щитах прорези сделали? Гоботом в них попасть расплюнуть? «Прости за каламбур, мы там все без глаз останемся». «Я всё продумал. Держи». Майор подал мне непонятную конструкцию. «Что это?» «Не видишь, что ли? Очки. Две стеклянных розетки для варенья и твоя верёвка. Примерь». «Я как золотая рыбка в них буду с выпученными глазами». «Лучше с выпученными, чем совсем без глаз». На крышу поднялся Пофиг. «Всем привет. Элики я наделал. Можно приступать». «Щиты ещё не готовы. Завтра с утра пойдём». «Ладненько, пойду. Пробегусь тогда. Кстати, завтра кто невидимкой будет?» «Первым я пойду. Потом, может, с майором поменяемся». «Может, и не придётся. Я тут из клюку, брусники и морожки Эликс создал. Марья Ивановна, как прочитала свойства, сказала это тебе передать. Снимает эффект переохлаждения и даёт на две минуты 60-процентную защиту от холода». «Клюку, морожка и брусника дают защиту от холода? Что за бред?» «Ну, может, 30 грамм медицинского спирта в как-то этому помогают». «Понятненько. С этого и надо было начинать, а то клювку, понимаешь?» «Мне за этот рецепт вообще-то полтора куска обещали в гильдии алхимиков, а ты нос воротишь». «Эликсир-то нужный, только как бы мне не окосеть с него во время боя? Ты откуда спирт-то взял?» «У меня куб в лаборатории есть перегонный. Коляну про него только не говори, а то реквизируют его в лечебных целях». «Он там как монолит, с лабораторным столом вместе». «Поверь мне, русского человека это не остановит». Вчера Колян так и не успел доделать щит для Добрыни. Два с половиной метра на полтора. На нём пикники устраивать можно, но Добрыня мальчик у нас большой. За обычным щитом ему не скучковаться. Поэтому мы его оставили работать лифтёром. Нанеся боевую раскраску и надев защитные очки, кошмарный вид получился, поплелись к лифту. Марья Ивановна, перекрестившись, влезла в корзину, мы обступили её со всех сторон, прикрывая щитами. Лифт опустился, дверка откинулась, и мы из странной процессии спустились на землю. Мария Ивановна засветила огонёк, и мы, наконец-то, смогли рассмотреть эту часть помещения. Ничего примечательного — голые стены, довольно ровный земляной пол с остатками скудной растительности, кое-где разбросаны небольшие камни. Колян сказал, что это была вершина холма, когда на него свалился замок. «Смотри!» «Вроде ящик какой-то, или сундук», — показал майор. И точно, в дальнем углу, время от времени, перекрываемый телами вылезающих из земли гоботов, стоял сундук. «Сейчас к нему не пробиться. Двигаем к ближайшей стене, потом вдоль неё пойдём. Так мы хотя бы с одной стороны будем прикрыты». «Марья Ивановна, вы здесь стойте. Ближе не подходите, света пока достаточно. Чтобы было не так скучно, читайте информацию из противников. Постарайтесь запомнить все детали. Выдвигаемся, а то я уже замерзать стал». У ближайшей стены тусовался только один гобот, успевший разок выстрелить в сторону Коляна, который легко укрылся за щитом. Не давая ему восстановиться, я навалился на него всем телом, придавливая к полу, и всадил в голову острее кастета. Команда чётко, как на параде, раздвинула щиты, окружая меня и защищая от другого противника. Видя, что больше никто не нападает, Колян с майором бросили щиты и помогли мне угомонить извивающегося червя. «Первый прошёл без проблем». Но дальше они толпой собрались. Как их будем по одному выманивать? — Честно говоря, не знаю. Верёвки, чтобы их зарканить, нет. Может, пульнуть в ближайшего, он сам и подползёт. Если других идей нет, давайте попробуем. Пофиг, заряди-ка в ближайшего стрелу». Огненный шарик сорвался с руки тёмного эльфа и влепился в голову тварь. С десяток ближних к нам особей резко развернули свои пасти и исторгли из себя яд и кислоту. Майор, скрикнув, схватился за лицо. Пофиг выудил из сумки противоядия вложил его майору в руки и потащил того к лифту. «Отходим!» — закричал я. Мы все рванули назад. Через две секунды там, где мы только что стояли, из земли вынурнули уродливые головы гоботов. Майор остановил Пофига. «Я в порядке! Все в круг!» Я почувствовал движение земли и дергание одеяла. Потом изогнутые клыки впились мне в спину. «Осторожно!» — предупредил меня мой внутренний голос. «Сзади!» Я свалился на землю, и огромные челюсти сомкнулись у меня на голове, пытаясь раздавить ее, как перезрелый орех. «Голову береги!» — снова предупредил внутренний голос. Я почувствовал, что кто-то плеснул мне в открытый рот элик восстановления, и, практически сняв с меня скальп, содрали с моей головы червя. Пофиг влил в меня еще пузырек восстановления, рывком поднимая на ноги. «Помогай!» — заорал он. Майор с коляном держали щиты, защищая... поле боя от дистанционных атак и раз за разом получая чувствительные удары от гоботов. Олдрик валялся на земле. Ему в ногу, словно бультерьер, вцепился гобот, швыряя легкого эльфа из стороны в сторону. Альди, стоя рядом на коленях, раз за разом била гобота кинжалом. Мы с пофигом рванули ему на помощь, но в ногу мне снова вцепились зубы противника, швыряя на землю. «Осторожно, нога!» — дошло до меня послание внутреннего голоса. «Хватит помогать мне, дебил, только отвлекаешь!» Выхватив из инвентаря кастет и бутылек с эликсиром восстановления, зажал эликсир в зубах, начал обрабатывать кастетом вцепившуюся мне в ногу пасть. «Вам нанесен урон 38, хп 22 из 240». Запрокинув голову, проглотил элик, полностью восстанавливая здоровье, и продолжил обрабатывать уродливую голову ударами кастета. вами убит кислотный гобот. Уровень 11. Получен опыт 330». «Уф, наконец-то!» — огляделся по сторонам. «Полдрика с нами уже не было. Пофиг сальди, подняв щиты, пробирались к майору, нога которого почти по колено провалилась под землю, и, судя по его воплям, там кто-то её жевал. Вот он вскрикнул ещё раз и стал исчезать. Я едва успел перехватить его падающий щит, когда нас накрыла уже поредевшая волна плевков. «Отходим!» — скомандовал я, цепляя впавшую в отарьб к Марью Но нас уже никто не преследовал. В люке появилась голова ожившего Олдрига. «Вы там как живы?» «Более-менее. Пятерых мы уложили. Если б не адская боль, можно было бы просто завалить их своими трупами, умирая и снова возрождаясь. Может, второй раунд?» «Сейчас майор подойдёт. Мы по цепи к вам спустимся. Марья Ивановна, у вас какие успехи? Что-нибудь интересное увидели?» Она непонимающе посмотрела на меня. Кажется, она ещё в шоке. «Марья Ивановна, вы что, никогда виртуальные игры не играли? Это всё неправда». Майор и Олдрик не умерли. Сейчас они спустятся сюда, и если вы нам поможете, зачистим ту сторону». «Я никогда не играла, и надеюсь, больше не придется этого делать. Из интересного? Даже не знаю. Все стандартно. Я тебе на листе уже писала. Но у трех, которых я вижу, в описании есть запись, что они возродятся. Не знаю, правда, что это значит». «Странно. Они сразу возродятся, как мы их убьем. Или через некоторое время? Тогда остальные никогда не возродятся, что ли?» «А я уж размечтался, что у нас будет бесконечный источник мобов для прокачки. Вот это облом!» Схватившись за край люка, вниз спрыгнул майор. По спустился Олдрик. «Ну что, матч-реванш?» Дальше пошло легче. Большие группы больше на нас не агрелись. И за пару часов мы освободили первую половину комнаты. Ту часть, где стоял сундук. Майор пошёл собирать лут, а мы с Коляном под защитой эльфов пошли его рассматривать. Замок пятого уровня. Немного, но всё равно больше, чем мне наступно. Сам сундук тоже был слишком крепкий для меня. Чёрт, а мой Пал Михайлович уже всё слюной закапал. Да и мне сейчас сундук не сломать. Подошедший майор пересыпал добытые деньги Коляну. «Ну как там? Много ещё корпораций должен». тихо люди! Я долг свой закрыл! Спасибо, что не бросили! Теперь будем жить!» «Супер!» теперь в прибыль пойдем рецепты можно купить ингредиенты разные дальше то сегодня пойдем воодушевившись колян рвался в бой Элики еще остались но ходить по коридорам с мариванной в роли светильника совершенно неохота давайте с другой стороны зала все очистим и на сегодня хорош оставив мариванну поближе к лифту вста в боевое построение и пошли к тому углу подвала где было поменьше гоботов чпок что-то силой ударило в мой щит и он заледенел, покрывшись ледяной коркой и став в два раза тяжелее. «Черт, это что-то новенькое!» «Чпок!» Щит пофига тоже покрылся слоем льда. «Четыре-пять секунд перезарядки! Плотнее щиты!» «Чпок!» И пытающийся хоть что-нибудь разглядеть сквозь прорезь в щите майор, не произнеся ни слова, падает, а его голова разбивается на мелкие осколки от удара в землю. «Не высовываем головы!» «Давим щитами!» «Идем в рукопашную!» По комнате пронёсся тонкий, на грани слышимости, писк, и сразу все оставшиеся в живых гоботы побросали свои дела и устремились в нашу сторону. Все новые и новые гоботы появлялись из дверных проёмов, ведущих смежные комнаты, и бросались к нам. «Эта тварь их позвала! Надо её быстрее валить!» Все бросились вперёд, но вдруг на нас накатила волна жуткого холода. Моментально примершие к земле ноги отломились, и вся команда поломанными куклами повалилась на землю, постепенно исчезая. Мои ведра тоже намертво примерзли к земле, и я по инерции вывалился из них, упав на щит. Это, впрочем, спасло меня от следующего выстрела ледяного гобота. Все вокруг меня как будто замедлилось. У меня есть целых четыре секунды, чтобы добраться до него и убить. Земля превратилась в ледяной монолит, и наступать на него было нельзя, это я знал совершенно точно. Вскочив на щит, я рванул вперед. Три секунды. Я отталкиваюсь от края щита и взлетаю над замерзшей землей. Две секунды. В полете я размахиваюсь и, используя всю инерцию своего тела и силу рук, наношу удар прямо в слабое место, чуть пониже судорожно раскрытых жувал Одна секунда. Вы нанесли три единицы урона по ледяной кобот. КП 1997 из 2000. Ноль секунд. «Мое тело сталкивается с препятствием и разлетается на множество осколков». «Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» да.